Петербург. Зимний дворец. Императрица Елизавета Петровна, Бестужев-Рюмин, Шувалова, Разумовской. Ваше императорское величество, мною вскрыта депеша господина маркиза Деляша-Торди. Господи, значит, правда. Маркиз сейчас от меня ушел, позеленел от злобы. Шутка ли депешу посла вскрывать? Не Неначе ты, канцлер, ума решился. Что делать теперь будешь? Листок и тот чуть не криком кричит, всеми бедами грозится. Ну так что, что, делать будешь? Ваше величество, прежде всего прошу вас прочесть эти депеши. Ну уж нет, голубчик мой. Ты как хошь, бедакуй, а императриц в такие игры играть невместно. И близко с ними не подходи. И все же, ваше величество, покорнейше прошу, просмотреть писание маркиза. Да что в них? Сам скажи, коли нужда. Возмущение лишает меня голоса, ваше величество. Я не смогу прочесть вслух то, что осмелился французский посланник писать. Тоже еще возмущение. Мне говорить можешь, а голосу нет. Что мне представление это устраиваешь? Толком говори. Ваше величество, взглянув даже на первый лист депеши, вы поймете причину моего смущения. Я не могу позволить себе произнести то, что маркиз Даля Тарди счел возможным писать об особе вашего императорского величества? Маркис обо мне быть не может. Удостоверьте сами, ваше величество, и решите, прав ли я был, задерживаясь ей недостойный посланника дружественной державы послания, оскорбительные, если бы даже речь шла об одной из придворных дам. Подай сюда. Тебе чего, мавра Егорна? Лесток пришел, государю. Видел, что Бестужев к тебе прошел, Хочет при тебе с ним объясниться насчет Депешта этих вскрытых. А кто он такой, твой ли чтобы желать императрицу видеть? Это я пожелать могу. А его дело сидеть да ждать, когда мне в нем нужда придет. Как пришел, так и отправляться может. Волю какую взяли? Вот и Алексей Григорьевич сказывал, что сейчас к тебе подойдет, как разговор с маркизом кончит. И Алексею Григорьевичу пошли сказать, что занята, что не досуг ляса точить. Есть до меня дело, за обедом пусть толкует. Да что ты, матушка, как это я ему скажу? Язык ведь не повернется. Так тебе что, воля моя не закон? Умничать вздумала. До обеда все подождете, терпения хватит. Не видишь, с Алексеем Петровичем у меня дела. Вступай, Мавры Егорны. Нечего зря притолоку-то подпирать. И так крепкая. Где твои бумаги, вице-канцлер? Я, Ваше Величество, взял на себя смелость, чтобы не утруждать вас чтением маловажных подробностей, заложить места неопровержимо свидетельствующие. Знаю, какие места найдешь, не ошибешься. Любовь ее самые безделицы. А прежде всего перемены туалета по четыре-пять раз в день повторенные. Сосчитал, значит. Не имея подлинного вкуса, Елизавета ишь ты, даже без титула обходится, возмещает его пышностью и яркостью цветов, делающие ее похожей на заморскую птицу. Ах ты, кавалер распрекрасный! Тебе только и ценить, а императрица только на твой вкус и одеваться. Вы дальше, дальше взгляните, ваше величество. Погодиты Дай точно разобраться. Увеселение для нее самое излюбленное окружать себя всяким подлым сбродом лакеями, с которыми она проводит время во внутренних покоях своих, избегая даже придворного общества, в котором чувствует себя значительно хуже. Вот значит, как маркиз. Где уж цесаревне русское обхождение знать? Как же сватать ее за короля-то вашего? За Людовик XV. Как же ее руки для принца Шартовского просили. Женой-то выходит вместе с преданным российским, хороша была бы. А как сама по себе царствовать стала, так крылом не выходит. Ой, пожалеешь, маркиз, о неучтивых учтивых своих словах, горько пожалеешь. Вот здесь еще, ваше величество, а зло, которое оттого происходит, весьма велико есть. Ибо она, будучи погружена в таком состоянии каком-то с придворными вашими, которых господин маркиз из за дворян не считает, будучи погружена в таком состоянии, думает, когда она себя всем забавляет, что ее подданные к ней более одарации иметь будут, и что потому она меньше их опасаться имеет. Всякая персона высшего ранга, нежели те, с которыми она фамильярно обходится, в то время ей неприятно. Дай сама погляжу. Была и привлекательность, расползающаяся фигура, обвисший подбородок, желтоватая кожа. Нечего больше мне здесь глядеть. Все. Твое это, Алексей Петрович дело, а чтоб маркиза и духу не было в Петербурге. Это будет довольно затруднительно, ваше величество. Знать ничего не хочу. Сейчас, чтоб сбирался. Пусть в Париже перед королем суды свои выносит, пусть королева французскую судит, а мне такого посланника не надобно. Государю должен быть претекст, причина какая, чтоб удалить посла. Вот и ищи причину. По мне каждая хороша. Если позвольте, государь, в соответствии с истиной, Я бы сказал о вмешательстве во внутренние дела державы вашей. Вот и верно. Не для того он здесь сидел, чтобы меня судить, а чтоб с империей моей дружбу водить, Вздумал зумы сплетни плести. Пускай вон идет. и чтоб ноги его больше в России не бывало. Государьненька матушка, я тут ушам своим не поверил. Поди перепутала мавро Егор на чего. Будто не желаешь меня видеть? А это ты, Алексей Григорьевич, войди, войди. Кстати, пришел. И ты, Мавра Егорн, заходи. Хочу вам канцлера империи Российской представить. Знакомьтесь, Алексей Петрович граф бестужев рюмен Прошу любить да жаловать. А как же дела с марквизом матушка, Дипломатические ведь. Крику на всю Европу не оберешься». Верно сказал, Алексей Григорьевич. Крику много будет, как маркиз отсюда выезжать станет. Как выезжать? Почему? Потому что не посол он здесь больше. Не желаю такого посла. Вот канцлер сейчас указ заготовит, тут и подпишу. Матушка государь, не погоди, дай с мыслями собраться, словом с тобой перекинуться. А чего мне с тобой, Алексей Григорьевич, словами то кидаться по таким делам? Это уж как канцлер ему одному со мной толковать. Вы лучше с Маврой к столу отправляйтесь, время уже. А мы с Алексеем Петроевичем всё вмиг кончим. Да все забываю спросить тебя, Алексей Петрович. Как церковь-то твоя московская Растет, государыня, в куполам подходит. И надежду, что в строительстве не слишком от собора Преображенского отстает. Бог даст, скоро на освящение просить ваше величество всеподданнейшее и всеусерднейшее осмелюсь. Непременно канцлер к тебе непременно